Глава 4. Мы договорились навестить дядюшку Фионы Сталину Сайлиса в конце недели. Гонд в действительности только именовался ее дядей. Он приходился лишь дальним родственником ее матери. Прежде Фиона никогда его не видела. Но вскоре, после того, как мы с ней познакомились, желая произвести впечатление, я пригласил новую приятельницу к нему. Она окончила Оксфордский университет. с блестящими результатами по философии, политологии и экономике. На академическом жаргоне эти дисциплины назывались краеугольными камнями современности. Одновременно она совершала все то, что ее сверстники считали престижным, изучала русский язык в Сорбонне и одновременно совершенствовала знание французского. Это полагали совершенно необходимым для молодой англичанки из высшего общества. Прошла короткий курс кулинарного искусства в школе «Корденблю». Работала у дилера, торговавшего предметами искусства. Принимала участие в гонках через Атлантику в составе экипажа яхты. И, кроме того, писала речи для человека, который едва не стал членом парламента от либеральной партии. Сайли с первого раза восхитился, внезапно обретенный квазиплемянницей. Мы после часто с ним виделись, а моего сына Билли старик чуть ли не считал своим собственным ребенком. Сайлис Гонт был воистину фигурой выдающейся. Он проработал на разведку достаточно долго, с тех самых пор, когда эта служба сделалась действительно секретной. В те дни донесения писались каллиграфическим почерком, и полевым агентам платили золотыми саверенами. Тогда же мой отец руководил берлинским полевым отделом, а Сайлис состоял его начальником. Безмозглая дубина! прокомментировала Фиона, когда я передал ей содержание разговора с Дики Крайером. Ярко светилось субботнее утро, и мы ехали на ферму Сайлиса в Котсуолс-Хиллз. Хиллс. — опасная дубина», — возразил я, «когда я думаю о том, что этот идиот принимает решение о судьбе полевых агентов». «Ты имеешь в виду Брамса Четвертого?» — спросил Фиона. «Дики называет его Би-Четвертой». Это его новейший вклад в служебную терминологию. — Да, я имею в виду таких людей, как он, — сказал я. При этом меня прямо дрожь пробирает. — Надеюсь, все-таки Крайер не захочет потерять такой источник информации, как Брамс, — сказал Фиона. Мы проезжали Рейдинг, свернув шоссейной магистрали в поисках жидкого крема производства компании Элизабет Арден. Фиона вела красный Порше, подаренный ей отцом в предыдущий день рождения. Ей уже исполнилось 35, и отец сказал, что для поднятия настроения ей нужно что-нибудь из ряда вон выходящее. Я подумал, не собирается ли он заодно поднять настроение и мне, поскольку через две недели мне стукнет ровно сорок. Я догадывался, что получу обычную бутылку Рэми Мартин с поздравлением на фирменной карточке, вложенной в коробку. Фиона что-то долго обдумывала, а потом сказала... Комиссия экономической разведки почти исключительно пользуется той банковской информацией, какую поставляет Брамс IV. «Говорю тебе, что не следовало сворачивать с магистрали. Наверняка этот крем для кожи есть в аптеке той деревни, куда мы едем», — сказал я. «По правде говоря, я понятия не имел, что это за крем. Ясно одно. Я вполне мог обходиться без него десятилетиями. Но крема Элизабет Арден там наверняка нет». Возразила Фиона. Мы застряли в автомобильной пробке посреди рейтинга, и в зоне видимости не обнаруживалось ни одной аптеки. Двигатель начал перегреваться, и Фиона на минутку выключила его. Может быть, ты и прав. В конце концов, согласилась она и потянулась, чтобы поцеловать. Хотела подбодрить, поскольку мне предстояло выскочить из машины и бежать за этой проклятой магической жидкостью. А Фиона тем временем затеет точить лясы с инспектором движения. «Вам не тесно, детки?» — спросила она. Посреди заднего сидения лежал чемодан, а ребятишки пристроились по бокам его. Но не жаловались. Салли что-то пробурчала и продолжала читать книжку под заглавием «Вильям». А Билли спросил, «Какую скорость ты возьмешь на магистрали?» «Идики примет участие в работе комиссии», — сказал я. «Еще бы, ведь он считает, что это его идея». «Я уже сбился со счета, в скольких комиссиях Крайер состоит. В офисе, когда он нужен, его никогда не застанешь на месте. Журнал, где фиксируются его встречи с людьми, стал похож на книгу о здоровой пище. Недавно он учредил рабочие завтраки. Пьет и обжирается целый день. Удивительно, как умудряется не толстеть». Колонна машин сдвинулась. Фиона включила двигатель и поехала впритык с помятым красным двухэтажным автобусом. С задней его площадки кондуктор восхищенно смотрел на Фиону и ее машину. Моя женушка улыбнулась ему, и тот ответил. «Смешно, конечно, но я почувствовал укол ревности». «Мне придется уехать», — сказал я. «В Берлин?» Дикий знает, что отправляться надо мне». Он разговаривал со мной так, словно давал понять, что иначе вообще все провалится. «Но ты-то что можешь сделать?» — сказала Фиона. «Брамса не заставишь силой давать информацию. Если он решил перестать на вас работать, департамент ничего не может с этим поделать». «Ты считаешь, что ничего?» — спросил я. «Удивительно, но это не совсем так». Она взглянула слегка удивленно. «Но ведь Брамс четвертый стар, ему пора на покой». Дикий высказывал скрытые угрозы. Это блеф. Может быть и так, согласился я. Просто Дикий дал понять, что если я откажусь и вместо меня пошлют кого-нибудь, с Брамсом могут обойтись достаточно грубо. Но у Дикий никогда ничего не разгадаешь. Особенно если он хочет продемонстрировать превосходство над собеседником. Ты не должен соглашаться, дорогой. Если я даже и окажусь в Берлине, это, по-видимому, ничего не изменит. Ну, тогда... Но если меня заменит какой-нибудь сопляк из берлинского офиса, может произойти нечто ужасное. Ведь неизвестно, а вдруг мне и удастся уладить наилучшим образом. И все же, Бернард, я не хочу. Не надо тебе туда. Посмотрим, — сказал я. Учти, только мне Брамс довериться и никому другому. Он знает, что я у него в долгу. Да уж, пожалуй, лет двадцать прошло, сказала она. Будто обещания, подобно закладным, с течением времени становятся менее обременительными. Какое имеет значение срок давности? А как насчет того, чем ты обязан мне и чем били и сали? Не сердись, дорогая, сказал я. Дело достаточно серьезное. Ты что же думаешь, мне очень хочется мотать туда и снова играть в бойскаутов? Не знаю. ответила Фиона. Она действительно рассердилась, поэтому, когда выбрались на магистральные шоссе, она так надавила на педаль газа, что стрелка спидометра пошла в круговую. В результате приехали на ферму к дядюшке Сайлису задолго до того, как он открыл шампанское, что подавалось здесь в качестве оператива. Уайтлендс, ферма в Котсуолсе, площадью 600 акров на обширном известняковом плато, водоразделе между долинами рек Темза и Северна. Дом сложен из древнего местного камня цвета липового меда. Старинные окна разделены на секции, а покосившееся крыльцо выглядела словно готовая декорация для голливудского фильма. Лето еще не наступило, а потому небо оставалось серым, газон темно-коричневым, а кусты рос коротко подстриженными и, конечно же, только намеревались цвести. Возле огромного каменного амбара беспорядочно припарковались несколько автомобилей. У ворот привязали чью-то лошадь, а на металлической решетке крыльца виднелись свежие комья грязи. Старая дубовая дверь не заперта, и Фиона с видом хозяйки толкнула ее внутрь холла, что приличествовало только членам семьи. На стене висело несколько пальто, а другие просто валялись на кушетке. «Дикий и Дафни Крайер», — сказал Фиона, узнав норковую шубку. И Брэд Ранселлер, — заметил я, прикасаясь к рукаву из мягкой верблюжьей шерсти. — Он что, пригласил всех сотрудников отдела? Фиона пожала плечами и повернулась так, чтобы я помог ей снять верхнюю одежду. Из глубины дома доносился сдержанный смех. — Нет, не все тут из отдела, — сказала Фиона. — Рендж-ровер, тот перед самым домом, принадлежит отставному генералу. Он живет в этой деревне. «Помнишь, его жена владелица школы верховой езды. Ты ее ненавидел?» «Интересно, крайеры приглашены ночевать?» — подумал я вслух. «Нет, поскольку их пальто оставлены в холле», — сказала Фиона. «Тебе впору быть детективом», — заметил я. Она скорчила гримасу. Такие замечания Фиона не воспринимала как комплименты. В этом районе Англии находятся самые красивые деревни, и расположены они в живописнейшей местности всего мира. Но в этом совершенстве заключено нечто такое, от чего я теряю покой. Потому что в слегка покосившихся, но уютных и удобных домах тружеников земли ныне обитают биржевые брокеры и строительные спекулянты, а хозяин местной пивной оказывается пилотом какой-нибудь престижной авиакомпании и проводит время здесь только между рейсами. Исконные жители деревни сгрудились возле главной дороги в безобразных кирпичных домах на склоне холма. В их полисадниках вместо роз почему-то громоздится множество сломанных автомобилей. Крестьянский поселок стал дачным. Прежние владельцы париями. Грустно. Если вы спуститесь к реке, помните, что берег скользкий и грязный, напомнила детям Фиона. И ради бога, вытрите как следует ноги, когда вернетесь на завтрак. Дети радостно завопили. «Хотелось бы», — сказала она мне, — «чтобы мы стали выезжать на уикенд куда-нибудь в приличное местечко. Но его надо иметь». «Оно есть», — возразил я, — «в твоем доме. Твой дядюшка Сайли сказал, что мы вольны заявляться сюда, когда захочется». «Это не одно и то же», — возразила она. «Ты, как всегда, права», — ответил я. «Это не одно и то же». Если бы этот дом принадлежал нам, ты сейчас не направлялась бы в хол, чтобы хлебнуть шампанского перед едой, а спешила на кухню чистить овощи и мыть их в холодной воде. Фиона, моя дорогая, и Бернард, Саллис Гонд появился из кухни. Мне показалось, что я узнал двух злодеев, они только что перелезли через кусты наружу. — Извини, — сказала Фиона, а Саллис засмеялся и похлопал меня по спине. Мы очень скоро сядем за стол, но сперва нужно пропустить помаленькое. Думаю, вы знакомы со всеми. Заглянул кое-кто из соседей, но я не смог их оставить, разделить нашу компанию. Сайлис Гонд был крупным человеком, высоким, с большим животом. Он всегда выделялся полнотой. Но когда умерла жена, он стал еще толще, как это случается только с богатыми старыми людьми, непривычными в чем-либо себе отказывать. Его не беспокоил размер талии и то, что на него с трудом влезали рубашки, а пуговица казалась готовой вот-вот отскочить. Не обращал он внимания и на отвисший подбородок, хотя тот делал его похожим на расслабленного бульдога. Лысая голова сверкала, а нависавший на глаза лоб придавал лицу хмурое выражение. Он громко хохотал, закидывая голову далеко назад. И тогда облик становился другим. Дятюшка Салис выседал за столом, изображая Сквайра, беседующего с нанятыми им сезонными рабочими. Но никто не обижался, ведь вся игра фермера была только шуткой, несмотря на разбросанные в холле потертые резиновые сапоги и старые грабли, оставленные на лужайке позади дома. «Все приходят меня навестить», — рассказывал он, наливая гостям Шато-Петру, урожай 1964 года. Иногда хотят, чтобы я припомнил какое-нибудь пустячное дело, проведенное нашим департаментом еще в 60 годы. Либо просят употребить свое влияние на деятеля из высших эшелонов власти, или умоляют помочь продать ужасного вида викторианский комод, доставшийся по наследству. Салис оглядел гостей, дабы удостовериться, все ли помнили, что он один из владельцев магазина антиквариата на улице Бонн-стрит в Лондоне. Брэд Ранселлер, молчаливый американец, сжимал в ладони пальчики пышногрудой блондинки, привезённой им сюда. «Поверьте, я никогда не чувствую себя одиноким», — заверил хозяин. Мне стало жаль старика Салиса. Такое говорят только очень одинокие люди. Миссис Портер, экономка и кухарка в одном лице, внесла через кухонную дверь под нос с зажаренным целиком большим куском мяса. «Отлично. Я люблю говядину». заявил мой малыш Билли. Миссис Портер молча улыбнулась в ответ. Пожилая женщина давно по опыту знала, что больше прочих ценятся те слуги, кто ничего не слышит, ничего не видит и очень мало говорит. «Не оставалось времени на всякие тушеные, печеные блюда и паштеты», объяснил дядюшка Салис, открывая детям вторую бутылку лимонада. «По мне лучше всего видеть на тарелке ломоть настоящего мяса. Ненавижу соусы и пюре». Пускайте французы фокусничают со своей кухней. Он налил лимонады моему сыну, подождал, пока Билли, отпив глоток, обратит внимание на его цвет и вкус, а затем кивнет в знак благодарности, как его научил сам старик. Миссис Портер поставила блюдо перед Салисом, положив под руку вилку и нож для нарезания говядины. А сама отправилась за овощами. Дикий Крайер вытел салфеткой вино с губ. Он решил отреагировать на слова хозяина, словно бы адресованные ему. «Я не могу позволить порочить тебе французскую кухню, Сайлис», — с улыбкой сказал Дики. «Боюсь, меня живет со света Поль Бокус». Сайлис подал маленькому Билли огромную порцию отборной запеченной говядины, а затем продолжал орудовать ножом. «Начинайте», — скомандовал он. Жена Дики, Дафни, передала тарелки. Она занималась рекламным бизнесом и любила одеваться в бабушкины платье, отделанные черным вельветовым воротничком. Ее наряд дополняли камеи и узкие металлические очки-щелочки. Она настоятельно попросила, чтобы ей говядины положили совсем немного, чуть-чуть. Дикий заметил, как мой сынишка пролил соус себе на рубашку и сочувственно улыбнулся мне. Его сыновья находились в школе-интернате, так что родители общались с ними только во время каникул. Дикий неоднократно объяснял, что это единственный для него способ остаться в здравом уме. Хозяин дома продолжал трудиться над мясом с профессиональной сосредоточенностью. Гости выражали восторг между метями. Дикий Крайер объявил, что это роскошная трапеза. «Приготовление пищи, — сказал Салис, — это искусство возможного. Французы имеют дело с различными отбросами. Они их рубят и перемешивают, а потом маскируют ароматизированными соусами. «Мне не нужны всякие рзацы, если я могу позволить себе есть настоящую пищу. А скажите, кто в здравом рассудке не отдаст ей предпочтение?» «Но вы попробуйте так называемую новую кухню», — возразила Дафни Крайер, явно гордясь своим французским проноцем. «Это легкие блюда, и каждая порция смотрится как картинка». «Мне ни к чему легкая еда», — проворчал Сайлес и нацелился на гостю ножом. «Подумаешь, новая кухня», – презрительно произнес он. Большие разноцветные тарелки, а на них уложенные в центре микроскопические порции. Когда это впервые появилось у нас в дешевых ресторанах, мы называли их дозами. Конечно, если привлечь к делу людей, формирующих общественные мнения, да напечатать об этой новой кухне длиннейшей статьи в дамских журналах, можно добиться результата. А я привык вот как. если я хорошо плачу за хорошую еду официант должен подкатить ко мне столик и спросить меня что мне угодно и сколько а я объясню ему куда положить овощи на гарнир не желаю чтобы некие горсоны тащили из кухни тарелки с нарезанным мясом вперемешку с овощами иногда они не способны отличить селедку от горячей булочки мясо приготовлено подано и нарезано великолепно дядюшка салис сказала фиона Она с облегчением вздохнула, видя, что на этот раз его речь не сопровождалась, как обычно, бранными словечками. «Если можно, еще один хорошо прожаренный кусочек для сали», — добавила она. «Ради бога!» — живо откликнулся старик. «Пусть твоя дочь есть то, что придаст ей силы. Видно, у вас в доме такое вот мясо в редкость. Неудивительно, что девочка выглядит такой хилой». Хозяин положил два лучших ломтика на подогретую тарелку и разрезал их помельче. «Видите ли, им надо хорошо прожаренный. Разве это настоящая еда?» «Что такое хилый?» — спросил Билли. «Ему нравилось мясо с кровью?» «Нравилось ему и то, как Сайлис умело управлялся с острым, как бритва, большим ножом. «Дохлый, бледный, анемичный, болезненный», — перечислил Сайлис. Он поставил перед Салли тарелку. «Салли достаточно упитана», — возразила Фиона. Она моментально расстраивалась, стоило кому-нибудь высказать предположение, будто ее детям чего-то не хватает. Я подозревал, что у всех работающих матерей присутствует это чувство вины перед ними. «Салли лучшая пловчиха в классе», — похвасталась Фиона. «Верно, Салли?» «Была в прошлой четверти», — шепотом сказала Салли. «Поешь вдоволь этого отличного мяса», — посоветовал Салис. «От этого твои волосы начнут виться». «Хорошо, дядя Сайлес», — ответила девочка. Он следил, пока она не взяла в рот кусочек и не улыбнулась ему. «Ты тиран, дядя Салис, сказала моя жена. Но Сайлес сделал вид, будто не слышит. Он обернулся к Дафне. «А вы, наверное, скажете, что тоже предпочитаете хорошо прожаренное мясо?» — настороженно спросил он. «Люблю не прожаренное, ответила она. «И чуточку английской горчицы», — добавила по-французски. — Передайте Дафне горчицу, — распорядился Салис, — а также картошку. Пусть она немного поправится. Тогда у тебя будет за что подержаться, — сказал он Крайеру, размахивая вилкой. — Ладно, обойдется, — заметил Крайер. Он не выносил замечаний в адрес жены. Дикий Крайер отказался от шарлотки по-русски, поскольку, как он выразился, достаточно насытился. Поэтому мы сбили Билли разделили между собой его порцию. Шарлотка по-русски была одним из предметов гордости миссис Портер. Когда трапеза завершилась, Салис повел мужчину в бильярдную. Дамам он заявил следующее. «Можете прогуляться к реке или посидеть в музыкальном салоне. А если вам холодно, то погрейтесь в гостиной у камина. Миссис Портер принесет вам кофе, а если хотите, то и бренди». А мужчинам нужно иногда произнести крепкое словцо или просто рыгнуть, так что мы пойдем курить и рассуждать о делах, а также спорить об игре в крикет. Вам это не интересно? Можете наконец заняться детьми. Для этого вас и создала природа. Но дамы возмутились, а Давнифеоны еще и высказались по этому поводу. Первая обозвала Салиса старым грубияном, а другая пригрозила, что пустит детей играть в его кабинет. Это священное место значилось неприкосновенным. Но дамские слова не произвели на хозяина впечатления. Он втолкнул мужчин бильярдную и захлопнул дверь перед носом у женщин. Эта комната выглядела мрачно. Стены, отделаны панелями красного дерева, Да и все прочее тут не изменилось с тех пор, как бильярдную меблировали в соответствии со вкусами первого владельца. Пивного барона девятнадцатого столетия. На своих местах оставались даже оленья рога и фамильные портреты. Окна открывались на лужайку. Небо, однако, потемнело, а в комнате отсутствовало освещение. Дикий краер привел в порядок шары, а Бред тем временем готовил для себя кий. Сайлис снял пиджак, хлопнул ярко-красными помощями и предложил гостям выпивку и сигары. — Так что Брамс-четвертый начал валять дурака? — спросил Сайлис, выбрав сигару и берясь за спички. — Вы что все вдруг онемели? Он встряхнул коробок, спички затарахтели. — Ну, я бы сказал... — произнес Краир и едва не уронил кусочек канифоли, который натирал узкие конецки. — Не вздумай врать, Дики! Сказал Савис. Генерального директора очень беспокоит перспектива потерять всех агентов, работающих в банковской системе. Он сказал, что ты включаешь в игру Бернарда, чтобы он во всем разобрался. Крайер изо всех сил стараясь не выдать того, что он говорил обо мне с генеральным директором, повертел ким, чтобы выиграть время перед тем, как ответить. А затем сказал. «Бернард? Его имя упоминалось, но я против». Он сделал свое дело. Я ему об этом уже сказал. Брось говорить загадками, дикие, Оставь их для заседаний своих комиссий. Генеральный директор поручил мне свести вас вместе в этот уикенд и сделать так, чтобы к понедельнику были готовы кое-какие разумные предложения. Самый поздний ко вторнику. В таком деле могут оказаться неожиданности. Тебе это известно? Он оглядел стол, а потом своих гостей. «Так как будем играть? Бернард не слишком силен, пусть лучше станет моим партнером против вас двоих. Бред ничего не ответил. Краир смотрел на Салиса, и в его взгляде чувствовалось прежнее искреннее уважение к старику. Возможно, до сего дня Дикий не отдавал себе отчета в том, что тот по-прежнему довольно влиятелен. А может, раньше он не понимал, что Салис беспардонная старая свинья, как и в те времена, когда работал за рубежом. и что Гонт был беспощаден к людям, как сейчас и сам Крайер. А главное состояло в том, что Салли Гонт всегда выходил сухим из воды, что далеко не всегда удавалось Ричарду Крайеру. «Я продолжаю утверждать, что Бернард не должен туда ехать», — произнес Крайер, но в голосе уже не чувствовалось прежней уверенности. «Его слишком хорошо знают в лицо. Сразу установят слежку». «Один неверный шаг, и мы помчимся в Министерство внутренних дел. Ломать головы. На кого бы его обменять?» Подобно Сайлису, он старался говорить невыразительно и прибегать к пренебрежительному и бесцеремонному тону, каким пользуются англичане, обсуждая вопросы жизни и смерти. В этот момент он стоял, нагнувшись над столом. И все замолчали, поскольку Дикий лихо послал шар в лузу. «Тогда кто же поедет?» Спросил Салис, высоко поднимая голову, словно школьный учитель, задав отстающему ученику невероятно простой вопрос. «Мы подыскали пять или шесть человек, из кого можно выбрать подходящего. Эти люди знают Брамса IV. Он станет им доверять». «Брамс IV никому не доверится», — сказал Крайер. «Вы же знаете, какими делаются агенты, когда начинают думать и заявлять об уходе». Он шагнул назад, дав Брету Ранселлеру возможность изучить расположение шаров. Тут без лишних разговоров забил выбранный шар. Бред состоял начальником дике, но позволял тому отвечать на вопросы, словно самого это не касалось. Такой стиль выработал Бред Ранселлер. Неплохой удар Бред, похвалил Салис. Значит, ни один из кандидатов никогда не встречался с Брамсом? Он продолжал курить сигару и выпускал дым в сторону Крайера. «Или я чего-нибудь не понимаю?» «Бернард — единственный, кто когда-либо работал с Брамсом», — признался Крайер, снимая пиджак и аккуратно вешая его на спинку свободного кресла. «У меня нет даже возможности получить его последний фотоснимок». Брамс четвертый, Сайлис Гонд задумчиво почесал себе живот. «Ведь он почти ровесник мне». Я знал его в те времена, когда Берлин был настоящим Берлином. Мы спали с одними и теми же девочками и валялись на полу вместе, когда перепевали. Я знаю его так, как может знать человек, выросший вместе с ним. Берлин. Я любил этот городок. «Это нам известно», — сказал Крайнир с оттенком недоброжелательства. Он освободил лузы и снова выкатил шары на стол. «Брамс IV пытался меня убить в конце 46-го», — сказал Салис, игнорируя слова Крайера. Он поджидал у маленького бара возле Александра плац. «Когда я появился в ярко освещенном дверном проеме, он выстрелил и промахнулся», — спросил Крайер слегка обеспокоенно. «Да, такого здоровяка, как я, можно уложить и не прицеливаясь. И я стояла лицом к нему, ярко освещенной». Но этот недоносок промазал. К счастью, при мне состоял шофер из военной полиции. Он сопровождал меня с момента прибытия. Я был гражданским лицом в военной форме, понимаете? Так что мне требовался настоящий солдат, хотя бы для того, чтобы подсказывать, кому я должен отдавать честь. Так вот, он скрутил Брамса четвёртого. Если бы я не остановил, шофер его искалечил бы на всю оставшуюся жизнь. Капрал вообразил, что Брамс целился в него и очень расферепел. Сайлис опрокинул рюмку портвейна, продолжая курить. В полном молчании понаблюдал, как я посылаю шар. Крайер настойчиво допытывался, что происходило после. Прибежали русские, солдаты, военная полиция, всего четыре человека. Здоровенные крестьянские парни в грязных сапогах. не Небритые. Они хотели забрать с собой. Бедняку Брамса Четвёртого. Конечно, тогда его еще не называли Брамсом Четвёртым. Это пришло позднее. Александр Плац находится в русском секторе. Правда, стены тогда не существовало. Но я сказал русским, что Брамс английский офицер и малость перепил. И они поверили? — спросил Краер. — Нет, но русские привыкли выслушивать ложь. Они не поверили. но и не собирались опровергать то, что я сказал. Сделали слабую попытку увести Брамса, но мы с шофером потащили его к своей машине. Русские не посмели остановить джип с опознавательными знаками союзной британской армии. Они знали и то, что грозило каждому, кто без разрешения попытался бы распоряжаться машиной любого русского офицера. Вот так мы и доставили Брамса обратно на запад. «Почему он в тебя стрелял?» — спросил я. «Тебе нравится этот Бренди, а?» — сказал Салис. «Его выдерживают двадцать лет в деревянной бочке. В наши дни трудно найти такой старый Бренди. Да, Брамс выслеживал меня несколько дней. Ходили слухи, будто я тот, кто арестовал многих людей Гелена. В ловушку попал один из ближайших друзей Брамса. Но мы побеседовали о былых временах, и, наконец, он предложил выпить мирову. Я кивнул. Понятно. Это расплывчатое объяснение служило вежливым способом Сайлеса дать понять, чтобы я не совал нос куда не следует. Мы начали наблюдать за игрой Бретта Ранселлера. Он точным ударом загнал в лузу красный шар и чуть-чуть изменил положение тела для следующего удара. «И ты начал его преследовать, начиная с того года?» — спросил я, глядя в упор на Сайлиса. «Нет-нет-нет». запротестовал Гонт. Я велел ему держаться на почтительном расстоянии от наших людей в Хермстерфе. Я имел доступ к денежным средствам и отправил его обратно в восточный сектор, а также приказал не возникать. Во время войны он служил в рейсбанке, а его отец брокером на бирже. И я знал, конечно, что при любом режиме, при коммунистах или антикоммунистах возникнет большая нужда в людях, обладающих опытом, руководящей работой, в банковском деле. «Значит, он сделался твоим вкладом», — констатировал Крайер. «Но я бы сказал, я стал его вкладом», — отвечал Сайлис. Теперь игра на бильярде пошла как бы ленивее. Каждый старался подольше рассчитывать удары, поскольку и головы заполнились посторонними мыслями. Крайер прицелился, но промазал и тихо выругался. «Обстоятельства складывались так», — продолжал старик, — «что в будущем мы могли оказаться друг другу полезными». Это выяснилось уже тогда. Сначала он получил работу в отделе налогообложения. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как коммунистические страны превратились в таковые? Решающую роль сыграла не тайная полиция, а сборщики налогов. С их помощью коммунисты разделались частными компаниями. Резко повысили поборы в зависимости от количества занятых на производстве людей. Таким образом выжить могли только те фирмы, где работало не более десятка людей. Когда власти подорвали основу крупного и среднего частного предпринимательства, Брамса IV перевели в Deutsche Emissions und Gerobank, как раз во время денежной реформы. Дикий торжествующе улыбнулся и сказал Салису: А позже он превратился в Deutsche банк». «Неплохая догадка», — подумал я. «Ну и долго Брамс лежал на дне?» — спросил я. «Достаточно», — отвечал Салис. Он улыбнулся и отхлебнул портвейна. «Неплохой напиток», — похвалил он, поднимая бокал, чтобы рассмотреть цвет вина на свет от окошка. «Но этот чёртов врач запретил пить больше, чем одну бутылку в месяц. Представьте, одну бутылку в месяц». Да, Брамс IV лежал на дне все то время, пока в банке ютилось полно предателей. Тогда некоторые наши коллеги сообщали в Кремль во всех подробностях обо всем, что мы делали. Да, ему везло, или он был умен. Впрочем, и то, и другое. Его досье надежно запрятали, так что никто не мог добраться. Брамс выжил. Я дал ему сигнал действовать, как только мы отделались от этих негодяев. Наши дела шли плохо. и Брамс IV стал для нас основным источником информации. «Ты лично, — спросил Дикий Крайер, лично ты его инструктировал?» Он взял другой кей, словно прежний стал виной его промаха. «Такое условие поставил Брамс IV», — пояснил Салис. «В те времена подобная форма сотрудничества имела широкое распространение. Он докладывал мне лично. Так он чувствовал себя в большей безопасности». Меня это тоже устраивало. «Ну, а что произошло, когда тебя перевели из Берлина в другое место?» — спросил я. «Пришлось передать его другому проверяющему. Кому же?» — поинтересовался я. Салис взглянул так, словно колебался. Сказать или нет. Но он решил это еще раньше. К тому времени уже все было продумано заранее. После меня им руководил Бред. Все посмотрели на Ранселлера так, словно видели его впервые. Бретту перевалило за пятьдесят, у него заметно редели волосы. Он одарил нас быстрой нервной улыбкой. Он был из тех американцев, которым нравилось, чтобы их принимали за англичан. Его привлекли к сотрудничеству, когда он учился в Оксфорде, получая стипендию Ротца. Со временем он превратился в убежденного англофила и работал во многих европейских странах. Затем стал помощником инспектора в Бюро Европейской Экономики, впоследствии преобразованный в Комиссию Экономической Разведки. В настоящий момент комиссией руководил исключительно Брэд. Если бы Брамс IV иссяк как источник информации, империи Бретта Ранселлера угрожало бы неминуемое падение. Неудивительно, что он заметно нервничал. Снова настала очередь Бретта ударить по шару. Он повертел ки, словно проверял его вес, затем потянулся за канифолью. «Я лично руководил Брамсом четвертым много лет, так же, как Салли сделал это до меня», — сказал он, как бы между прочим. «Вы когда-нибудь встречались с ним носом к носу?» — спросил я. «Нет, я никогда не бывал в Восточном секторе. И, насколько мне известно, он никогда не посещал нашу сторону. Он знал только мою кличку». Бред кончил возиться с канифолью и аккуратно положил ее на полку у доски, где записывались результаты игры. «А кличку вы у нас у Салиса? догадался я. «Из вашего рассказа ясно, что вы притворялись, будто вы Салис. Разумеется», — сказал Бред так, будто он хотел признаться с самого начала. Полевые агенты ох, как не любят, когда им дают другого проверяющего». Но еще ненавистней им, если контролера заменяют тайно и вводят новую кличку. Любой работник разведывательного аппарата все это знает и понимает. Бред все еще медлил с ударом. Он стоял ко мне лицом и казался спокойным. Но разговаривал он немного быстрее обычного. Впечатление такое, словно он защищался. У Брамса IV существовали такие отношения с Алисом, какие не могли сложиться ни с одним из новых людей. Так что сочлится целесообразным сделать вид, будто его информация по-прежнему поступает к гонту. Бред наконец ударил по шару. Он проделал это мастерски и так же успешно повторил. Однако в третий раз ему не повезло. Даже несмотря на то, что Салис находился в другом месте, сказал я, отодвигаясь в сторону, чтобы позволить старику видеть ситуацию на столе и решить, что предпринять. «Но я ведь не умер!» — с негодованием воскликнул Салис через плечо. Я был в курсе дела. Брэд несколько раз приезжал сюда, чтобы проконсультироваться со мной. Часто я отправлял Брамсу посылочку с разными запрещенными товарами. Агент привык получать от меня приятные подарки. И тут у него не могло возникнуть подозрений. Но после прошлогодней большой перестановки кадров он вдруг сник. Мрачно добавил Брэд Ранселлер. Характер его материалов вдруг резко изменился. В них по-прежнему попадались важные сообщения, но они уже не отличались стопроцентным качеством. К тому же он начал просить все больше и больше денег. Никого это в общем не смущало. Он оправдывал то, что получал. Но появилось ощущение, что Брамс начал искать способ уйти в сторону. «А теперь произошел срыв?» – спросил я. Возможно, сказал Бред. А может, это просто очередная прелюдия к тому, что он попросит еще прибавки, заметил Салис. Довольно оригинально, отозвался Бред. До глупости усложненный способ добиться увеличения платы. Нет, думаю, он хочет отвалить. Кажется, на этот раз он всерьез решил от нас освободиться. А что он делает с деньгами? поинтересовался я. Не удалось узнать, сказал Бред. Нам никто никогда не разрешал даже пытаться, с горечью произнес Краер. Если мы разрабатывали такой план, кто-нибудь из начальства ставил на нем крест. Не принимая близко к сердцу Дики, посоветовал Бред тоном, в котором звучали благосклонность и желание успокоить собеседника и в то же время показать, что он хозяин положения. Нет смысла портить настроение солидному источнику только ради того, чтобы выяснить, есть ли у него где-нибудь любовница, или не кладет ли он свои кровные на счет в одном из швейцарских банков. Разумеется, именно Салли сейчас решал, до какой степени меня можно посвятить в дело. Скажем так, мы переводим определенные суммы в один из банков Мюнхена для кредитования некоему издательству, который ничего не публикует и не собирается публиковать. — добавил Сайлес. — Если я пойду на пролом, они сделают так, что я ничего больше не узнаю. Обычная метода, и мы все о ней знали. — Черт возьми, но если он хочет потратить собственные деньги, — высказал я предположение. — Что же в этом плохого? Сайлес зло сверкнул глазами и сказал. — В этом, конечно, нет ничего дурного, но нам всегда нужны те сведения, что он передает. Вот где Бернард дело и оборачивается весьма нежелательной стороной. Тогда все плохо. Он вытащил шар из лузы и пустил по столу с такой силой, что тот отскочил от борта и вернулся к Савису. Во всем облике Гонта ощущалась жесткая решимость. Это я наблюдал не впервые. Ладно, значит, вы хотите сказать, что я единственный, кто может поехать к Брамсу и поговорить с ним, заметил я. Как я догадываюсь, именно ради этого затеяно сегодняшнее невинное дружеское развлечение. Или я ошибаюсь. Я в упор смотрел при этом на Салиса. Он примирительно улыбнулся. «Ты вовсе не тот, кто подходит к данной ситуации», — не слишком убедительно продекламировал Брэд. Остальные молчали. Все знали, что я именно тот. Спектакль разыграли для того, чтобы показать мне, что их решение единодушно. Дикий Крайер коснулся губ влажным концом сигареты, но затягиваться не стал. Бред сказал, — Послать тебя все равно, что доставить сводный оркестр Королевской гвардии, исполняющий гимн Прав Британия». Брамс IV придет в ужас и будет прав. Тебе сядут на хвост, как только там появишься. «Я не согласен», — заявил Крайер. «Они говорили обо мне так, будто меня самого тут не было. Я не мог отделаться от впечатления, что подобным образом они станут беседовать в случае, если меня упекут в тюрьму или убьют. Бернарду там все знакомо», — продолжал Крайер. «И ему не придется долго оставаться в тех местах. Нужно просто поговорить с Брамсом и выяснить, что у него на уме, а также постараться убедить, как нам важно, чтобы он продолжал работать на нас еще несколько лет. «А что ты думаешь, Бернард?» — спросил Сайлис. «Ты еще ничего не сказал». «Похоже, кому-то действительно придется поехать», — сказал я. «И, конечно же, нужный ответ от Брамса скорее получит тот, кого он знает лично». «Следовательно, извиняющимся тоном произнес Бред, у нас не слишком много времени. Ты это хочешь сказать?» Крайер заговорил. В прошлом месяце мы командировали туда курьера. Он сел в обыкновенный экскурсионный автобус. Побывал на той стороне и беспрепятственно вернулся. «Туристам из западного Берлина сейчас разрешают выходить из машины?» — спросил Салис. «Да, конечно», — сказал Краер с веселой улыбкой. «С тех пор, как ты был там, Салис, многое переменилось. Их возят к мемориалу Красной Армии. Есть даже остановка, где экскурсанты пьют кофе с пирожными. Дело в том, что ГДР отчаянно нуждается в западных марках. Существует еще одно подходящее место для встреч. Музей Пергамон. Туристы с Запада и там останавливаются. — Так что ты думаешь, Бернард? — спросил Брэд. Он вертел на пальце перстень с печаткой и поглядывал на бильярдный стол с таким выражением, будто его больше всего занимало. Удастся ли Крайеру забить угловой? Меня начал раздражать разговор в предположительном ключе. «Какой прок от того, правильно ли я оценю ситуацию?» — сказал я. «Главное выяснить, что он делает. Он не темный крестьянин, а пожилой образованный человек с важной и интересной работой. Нам нужно знать, чувствует ли он себя по-прежнему счастливым в браке, и есть ли у него верные друзья, произносящие добрые слова в дни рождения его внуков». Или превратился в несчастного, одинокого старика, на ножах с окружающим миром и нуждается в современной медицинской помощи уровней западных стран. А может, он открыл для себя, что значит влюбиться, в восемнадцатилетнюю диву с бешенством матки? Бред хохотнул и сказал. «Два билета первого класса дурил и не жалеть шампанского». «При условии, — предупредил я, — что дива с волшебной фигурой и осатанелой маткой не работает на КГБ». «Все-таки не очень представляю, как можно внедрить кого-либо на переговоры с Брамсом. А, Бернард?» — спросил Брэд. «Я, конечно же, не стану обсуждать с вами способ своего проникновения на ту сторону. Потребую только, чтобы ничего не предпринималось отсюда. Никаких документов, никакой подготовки, никакого контакта, предусмотренного для чрезвычайных обстоятельств, никакой поддержки на месте. Вообще ничего». Я сам сделаю все, что потребуется. Предстоявшая операция отнюдь не носила характер частного мероприятия, как и обычно поощрялись с департаментом. Я, конечно же, ожидал энергичных возражений, однако их не последовало. — В общем, правильно, — отозвался Салис. И я еще не согласился ехать, — напомнил я им. — Решай сам, — сказал Салис. Остальные дружно закивали. Руки Крайера, казавшиеся очень бледными в этом освещении, начали перемещаться по столу, словно огромные пауки. Он ударил по шару и промахнулся. Он не думал об игре. Мои мысли тоже были далеко. Сайлис, увидев неудачу Крайера, скорчил рожу и снова глотнул портвейна. «Бернард», — сказал он, — «лучше я». И не договорил. Тихо вошла миссис Портер. держа на подносе хрустальный бокал и салфетку. Салис посмотрел в упрошающие. «Телефон, сэр», — сообщила прислуга. «Звонят из Лондона». Она не сказала, кто именно, поскольку предполагала, что Салису это известно. Да и все собравшиеся знали или догадывались, что кого-то в столице срочно интересовало, как прошло обсуждение. Салис почесал нос, взглянул на меня и сказал. «Бернард». Нали себе еще бренди, если хочешь. — Спасибо, — ответил я. Мне показалось, что Гонта намеревался сказать нечто другое, но почему-то передумал. Уикенды у дядюшки Салиса всегда строились по шаблону. Семейный линч, игра в бильярд или в бридж до чая. Затем все переодевались к обеду. В ту субботу за вечерним столом собрались 14 человек. Мы с Фионой. Читая Крайеров, Ранселлер с подружкой, сестра Фиона Тесса, ее муж находился в отъезде, и она составляла пару хозяину дома. Американская пара по фамилии Джонсон. В Англии они закупали антикварную мебель для своего филадельфийского магазина. Молодой, подававший надежды архитектор, что превращал коттеджи в райские дома и зарабатывал достаточно денег, чтобы содержать молодую, шумливую жену и старый дребезжащий автомобиль Феррари. Удостоился чести еще местный фермер. За весь вечер, едва вымолвив несколько слов, он не переставал просить свою кудрявую жену налить венца. — Ты, кажется, неплохо провел здесь время, — раздраженно сказал Фиона, когда мы в тот вечер готовились лечь в небольшой Мазарте. Я сидела рядом с Деки Крайером. У него только и разговоров было. что о какой-то идиотской лодке. На ней он собирается в следующем месяце отправиться во Францию. Дикий не способен отличить парус грот от сапожного шила. Идет, наверное, смерть. «Не говори так, дорогой», — сказала Фиона. «Моя сестра Тесса отправляется с ним. А также Рики, этот замечательный молодой архитектор и его удивительная жена Колет. В голосе чувствовалась издевка, она недолюбливала этих людей. Кроме того, она продолжала сердиться за то, что мужчины заперлись в бильярдной и обсуждали дела без нее. «Это должно быть большая лодка», — заметил я. «Там могут разместиться человек шесть-восемь, если у них хорошие дружеские отношения», — так сказала Дафни. «Но сама не едет. У нее морская болезнь». Я взглянул с интересом. «У твоей сестры роман с дикий Крайером?» «Какой ты умный». сказала Фиона отчужденно. «Но ты отстаешь от жизни, дорогой». Она сказала, что увлеклась человеком намного старше ее самой. Просто она потаскуха. «Большинство мужчин находят ее привлекательной», – парировала Фиона. В силу какой-то непонятной причины Фиона получала заметное удовлетворение, выслушивая, как я поношу ее сестру. И, похоже, ей хотелось спровоцировать меня на подобные высказывания. Мне казалось, что она уже помирилась с собственным мужем. Это было для них испытание, — сказала Фиона. Готов согласиться, что это правда, — подтвердил я. Особенно для Джорджа. Ты сидел возле дамы из антикварного магазина. Она интересная собеседница. Возле дамы, торгующей антикварными предметами, — уточнил я, и она улыбнулась. Она поведала, что нужно остерегаться костюмеров. Они склонны предлагать для платья современный верх и античный низ. — Как эксцентрично, — сказала Фиона и хихикнула. — Где мне найти такое? — Прямо здесь, — сказал я и прыгнул к ней в постель. — Дай мне эту чертову грелку. — Грелки нет, есть я. — Какие у тебя холодные руки? Я проснулся от того, что на ферме лаяла собака. Ей звонко отвечала другая, откуда-то из-за реки. Я открыл глаза, решив посмотреть на часы. И только тогда обнаружил, что возле кровати включен свет. Было четыре часа утра. Фиона сидела в халате и пила чай. «Извини», — сказала она. «Собака лает. Я никогда не могу хорошо спать вне дома. Пошла в кухню и приготовила чай. Я принесла еще одну чашку. Хочешь? Половинку. Ты давно не спишь?» Мне показалось, что кто-то спустился вниз. В этом старом доме страшно, верно? Возьми печеница. Я отказался. — Ты согласился ехать? — спросил Феона. — В Берлин. Ты им обещал? За этим скрывалось желание выяснить, что я ценил больше — ее или работу. Я покачал головой. Но ведь игра в бильярд была затеяна только из-за этого. Я сразу догадалась. Салис так упорно не пускал нас туда, к вам. Иногда, мне кажется, он не отдает себе отчета в том, что я сейчас тоже старший офицер. Они все обеспокоены нынешним оборотом дела с Брамсом Четвертым. Но зачем посылать тебя? Как они это обосновывают? А кто еще может поехать? Салис? Я пересказал ей содержание разговора в бильярдной комнате. Собаки снова начали лаять. Я услышал, как внизу открылась дверь, и затем Гонт попытался утихомирить свою псину. Разговаривал он с ней тем же тоном, что и с детьми. Я видела меморандум, направленный Ранселлером, генеральному директору. Голос Фионы зазвучал приглушенно, словно она опасалась, что нас могут подслушать. В нем пять страниц. Я взяла его в свой кабинет и очень внимательно прочла сначала и до конца. Я смотрел с удивлением. Я не считал Фиону тем человеком, кто столь грубо нарушает инструкции. «Я должна это знать», — добавила она. Я пил чай и молчал. Хочу ли я на самом деле понять, что для меня приготовили Ранселлер и Дики Крайер? «Брамс-четвертый мог сойти с ума», — сказала она наконец. Бред и Дики предполагают, что это вполне вероятно». Она выждала, чтобы убедиться, что ее слова произвели должное впечатление. Они думают, что у Брамса возможен нервный срыв. Это их и беспокоит. Никто не может сказать, чего от него ожидать. Именно так говорится в меморандуме? Я рассмеялся. Просто Бред и Дикий на всякий случай страхуются. Дики предложил возможность нескольким медицинским светилам попытаться поставить диагноз, На основании докладов, присланных Брамсом IV. Но Бред это отверг, Похоже на некоторые гениальные идеи Крайвера, заметил я: Дай возможность тугодумам встретиться и тут же попадешь в заголовки воскресных газет» на полосу обзоров, где пустословит о москитах, ошибках в письме и о прочей чепухе за подписями наших собственных корреспондентов. Слава Богу, Бред положил этому конец. какую же форму приобретает помешательство Брамса Четвертого. Обычный вид паранойи. Враги за каждым углом, никому нельзя доверять. Разве он может знать, сколько человек имеет доступ к его сообщениям? А мы уверены, что на самом верху нет утечки информации относительно его докладов. Словом, всякая чушь, какая приходит людям в голову, когда у них поехала крыша. Я кивну. Фиона не имела ни малейшего представления о том, что за жизнь на самом деле ведут агенты. Дикий и Бред тоже этого не понимали. Ни одна канцелярская крыса не могла этого себе вообразить. Мой отец иногда говорил, «Цена свободы — вечная паранойя. Бдительности здесь недостаточно». «Возможно, Брамс четвертый прав», — сказал я. «Не исключено, за каждым углом нас поджидают враги. Я вспомнил рассказ Крайера о том, как наш департамент способствовал Брамсу-Четвертому внедриться в восточно-германский режим. Брамс нажил немало, мягко говоря, недоброжелателей. А если он не настолько уж спятил? — И утечка на высшем уровне тоже, вероятно, существует? — спросил Фиона. — Вряд ли подобное происходит впервые. брамс IV просил с тобой встречи. — Они сказали об этом? Нет. Я постарался скрыть удивление. Вот что стояло за всеобщей напряженностью в бильярдной комнате. Он не хочет больше входить в контакт с постоянным проверяющим. Он заявил, что желает иметь дело только с тобой. Готов биться об заклад, что именно это окончательно убедило генерального директора в том, будто Брам сошел с ума. Я поставил пустую чашку на стол и выключил свет со своей стороны кровати. «Мне нужно отдохнуть», — сказал я Феоне. «Завидую, что ты обходишься пятью часами сна за ночь. Мне же требуется вздремнуть и впрок». «Ты ведь не поедешь, верно? Обещай. Я буркнул что-то и зарылся в подушку. «Я всегда сплю лицом вниз. Тогда не мешает свет».